Глава шестая. Чистый лист. Ну, ладно, лиха беда начала. Великая сила привела меня в этот дворец. Обшарпанные стены, потолок с бурыми разводами от протечек, мебель, которую не взяли бы даже в комиссионку для самых непритязательных. Ирония. Могущественное существо, способное повелевать реками, начинает новую жизнь в самом жутком и непритязательном едва пригодным для проживания доме. Я улыбнулся про себя и начал осваиваться. Неторопливо, мне некуда было спешить, открывал дверцы шкафов, которые отвечали протестующим скрипом, Заглядывал под диван, где обнаружил мумифицированную мышь и россыпь семечек. Проверил окна, рамы рассохлись, но стекла, на удивление, были целы. В углу обнаружился люк в подпол. Массивная деревянная крышка с кованым кольцом. Я потянул. Поддалась с трудом. Из черного провала пахнула сырой землей, плесенью и влажностью. Влажный кирпичный подвал подстать всему этому поселку с жизнерадостным названием Колдухина. Идеальное место для хранения соленых огурцов и взвода скелетов. Закрыв люк, я решил, что с подземельями разберусь позже. Несмотря на окружающую разруху, Настроение у меня было на удивление оптимистичное, даже веселое. Есть в этом какая-то высшая справедливость. Чтобы очистить свой мир, не нужно проводить сложные ритуалы и чертить пентаграммы кровью девственниц. Все гораздо проще. Основные инструменты очистки Вселенной — это лопата, веник, чистящие средства и губка. Величайшая магия преображения заключается в новых обоях и сияющих белизной выключателях. Насвистывая под нос незатейливую мелодию «Я водяной, я водяной, поговорил бы кто со мной», я запер дом на ключ, который скорее изображал замок, чем являлся им. После чего направился в центр цивилизации, местный сельмак. Сельмак оказался классическим представителем своего вида. Смесь запахов хлеба, дешевой колбасы и стирального порошка. За прилавком сидела женщина неопределенного возраста с хитрым лицом мисс Марпл. Я методично собрал боевой комплект. Порошок для ручной стирки, резиновые перчатки, несколько бутылок самой ядреной бытовой химии, белую водоэмульсионную краску, широкую кисточку, мешок цементной смеси и гигантскую упаковку мусорных мешков. Самых прочных на 200 литров. Продавщица посмотрела на мой выбор, потом на меня, на мои дреды, и, кажется, пришла к какому-то своему, единственно верному выводу. Наверное, решила, что я очередной сбежавший от городской суеты дауншифтер, решивший заняться экоремонтом. Она даже не удостоила меня вопросом. Молча пробила чек. Вернувшись, я немедленно приступил к делу. Натянул перчатки. Первым делом нужно было провести археологические раскопки и отделить культурный слой от мусора. На это ушло несколько часов. Я методично обходил дом, собирая все, что не было прибито к полу, и сваливая это на стол и стулья, которые превратились в сортировочные центры. Весь этот хлам я разделил на три категории. Первая — память. Личные вещи покойного, которые не имели материальной ценности, но были эхом его жизни. Старые, выцветшие фотографии в картонной коробке. Мужчина в военной форме с автоматом с суровой серьезностью. Вот он же, но моложе с друзьями на шашлыках. Вот маленький мальчик на трехколесном велосипеде. Личный дневник в потрепанной обложке, который я сознательно не стал открывать. Умерший имеет право на свои тайны. Севший мобильник-раскладушка из начала двухтысячных. Несколько компьютерных дисков с какими-то играми. И даже видеокассета с корявой надписью «Дембель». Я аккуратно протер все это от пыли, сложил в здоровенный деревянный ящик, найденный в чулане, и отставил в сторону. Это история, а историю нужно уважать. Хранить и ограничивать ее силу. Вторая категория — ценности, трофеи, вещи, которые еще могли послужить мне. На удивление их оказалось немного. Невысокие, неубиваемые резиновые сапоги и рабочий брезентовый комбинезон. Свитер в пластиковой магазинной упаковке, что точно спасло его от вездесущей плесени. Набор старых, но крепких советских инструментов. Пара чугунных сковородок, которые после хорошей чистки переживут и меня, и этот дом. Три крепких дубовых стула, которые требовали, но не немедленно, лишь новой обивки. Все остальное было безнадежно. И, наконец, третья, самая многочисленная категория. Тлен. Все остальное. Сюда отправилась почти вся одежда, слежавшаяся в шкафах и пахнущая нафталином и сыростью. Большая часть старой замызганной посуды со сколами и трещинами. Почти половина — разваливающаяся мебель. Всё истлевшее постельное белье. Какие-то непонятные коробки с хламом. Не работающие, а таких было большинство, электроприборы. Огромные пачки старых журналов, газет и разгаданных кроссвордов. Я упаковывал этот хлам в черные пластиковые мешки. Один за другим мешки пухли, становились тяжелыми. Я таскал их к большому мусорному баку у дороги. Ходка за ходкой. Бак, до этого сиротливо пустой, быстро наполнился доверху, а потом рядом с ним выросла гора. Я вынес из дома десятилетия застоя, килограммы забвения и тонны бессмысленно накопленного барахла. Когда последний мешок был вынесен, дом вздохнул. Буквально. Воздух в нем стал другим, разреженным и чистым. Пыли стало меньше, а света больше. Уже темнело. Я щелкнул выключателем. Под потолком вспыхнула одинокая тусклая лампочка, залив голые стены желтым больничным светом. Голые, потому что следующим этапом была зачистка. Я подцепил ножом край старых, выцветших обоев в цветочек и потянул. Они отходили легко, пластинами, обнажая серую штукатурку. Я сдирал их со стен с каким-то остервенелым наслаждением, сворачивал в рулоны и тоже выкидывал. Десятки больших и прочных мусорных пакетов отправились вслед за своими предшественниками. Стоя посреди пустой гулкой комнаты с голыми стенами, я думал о том, Как же все-таки просто очистить свою жизнь? Для этого не нужны сложные ритуалы, жертвы и заклинания на мертвой латыни. Нужен лишь один, самый главный ритуал — наведение чистоты и порядка. Хочешь обновить жизнь? Обнови. Тебе двоедушник для этого не нужен. Этому ведь учили с детства. Советский Майдадыр, этот суровый, но справедливый дух чистоты, вбивал в голову «основы основ». «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». Но люди выросли и отвернулись от Майдадыра. Они променяли его на Тома и Джерри, которые несли в себе совсем другую философию — развлечение через разрушение. Веселый хаос, где можно крушить, ломать, взрывать, и за это ничего не будет. И вот результат — дома, заваленные хламом, и жизни, похожие на эти дома. Что ж, У Вадима Купалова все будет иначе. Он начинает с чистого листа. Лист для этого надо очистить. Я взял свою спортивную сумку, единственное, что связывало меня с прошлой, столетней жизнью Спиридона Ильича в Лобне. Деньги, аккуратно сложенные в пачке, соседствовали с кое-какими мелочами и мешочком с древним руническим волчком. Я извлек оттуда папку с документами Вадима Купалова. «Мой пропуск в 21 век» и убрал ее в ящик стола. Новую жизнь следует начинать с порядка в документах. И сепарации их от прошлого. За домом начинался огород, а точнее то, что им когда-то было. Теперь это были настоящие джунгли. Сорняки, преимущественно крапива и репейник, вымахали в человеческий рост, создавая плотную колючую стену. В Колдухине, как я уже успел заметить, таких заброшенных участков было больше половины. Мертвые сады при мертвых домах. Я, недолго думая, продрался сквозь эти заросли, ощупывая, как крапива с каким-то мстительным удовольствием жалит сквозь штаны. За сорняками открывался вид, ради которого стоило терпеть и не такое. Озеро. Огромное, черное, абсолютно неподвижное, Словно заполнено не водой, а ртутью. Оно было как обсидиановое стекло, в котором отражались первые бледные звезды. Красиво до да дрожи. Идеально. Вдоль кромки воды, нарушая эту симметрию, пронеслась четверка диких уток, оставив за собой лишь едва заметную рябь. Моя стихия. Мое место. Осмотрев это дело, я вернулся в дом. Взял ту самую спортивную сумку, с которой приехал из Лобни. В ней не было ничего сверхъестественного, ну, кроме волчка, для которого у меня еще не было сейфа и солидного запаса денег. Надо было спрятать, а из сейфов у меня под рукой только озеро. Я засунул сумку в большой черный мусорный пакет, крепко завязал, потом засунул в еще один и для верности в третий, герметично, как саркофаг. Использовал то, что было нужно ржавую 16-килограммовую гирю. Привет из эпохи советских физкультурников. Привязав ее к свертку, я взвалил эту конструкцию на плечо и пошел обратно к озеру. На берегу я скинул одежду. Осенний вечер приятно холодил кожу. Я вошел в воду беззвучно, ни единого всплеска, ни кругов по воде. Тело просто погрузилось, словно было не плотью, а частью самой жидкости. Вода приняла меня, я принял ее. Так, как это было всегда. Это было пьянящее ощущение, как возвращение домой. Я мог находиться здесь вечно. Дышать водой так же естественно, как другие дышат воздухом. Я закрыл глаза и стал слушать. Слушать воду. Для меня она... Не просто H2O. Это глобальная информационная сеть, матрица, пронизывающая все. Я чувствовал, как бьется родник на дне, как спит старый сом в корягах у противоположного берега, как остывает земля. И я чувствовал нечто большее. Это место болело. Вся округа на километры вокруг излучала тихую, застарелую боль страдания, въевшиеся в землю, в деревья, в сами дома. Вода пела мне печальную песню об этом. Она рассказывала о людях, которые живут здесь, несчастных, уставших, потерявших надежду. Они были похожи на свои заросшие огороды. И в этот момент я, элементарный дух, которому по природе своей должны быть чужды человеческие эмоции, почувствовал вполне обоснованное желание. Желание все это изменить. Не из альтруизма, скорее из чувства собственника. Это теперь мой дом, моя земля. А я не люблю, когда в моем доме бардак и уныние. Моя стихия принимала меня радостно, почти наркотически. Неудивительно, что большинство водяных сливаются с водой и с людьми не взаимодействуют. Я отплыл на полсотни метров от берега, где дно было илистым и мутным. Здесь на глубине, не менее 4 метров, нашел корягу и оставил под ней свой герметичный пакет с гирей. Припрячу денежки и волчок. Пока не понадобится. Будет моим сейфом. Вернувшись, я расстелил единственное одеяло на продавленный диван перед телевизором. Телевизор пока что оставил. Пригодное для использования в качестве постели. Проснулся я ранним утром от холода. За ночь все словно перевернулось. Вчера еще грело ласковое солнышко, и вдруг краски потухли. Все стало серым, мерзким осенним. Дом нетопленый. В доме еще не было ничего, что напоминало бы о комфорте. Я встал, потянулся, ощущая, как приятно хрустят суставы, и вышел на крыльцо. Село просыпалось. Мое обостренное чутье работало на полную. С расстояния в несколько сотен метров я уловил горьковатый запах дешевых сигарет «Прима». Кто-то уже смолил на своем крыльце. Где-то лениво, в полсилы, залаяли собаки. На дальнем конце деревни протяжно замычала корова. Мир начинал свой неспешный, предсказуемый оборот. И тут я почувствовал еще кое-что. Присутствие. Совсем рядом. Кто-то стоял у забора и бесцеремонно заглядывал в мои окна. На цыпочках и с величайшей осторожностью я обошел дом. Так и есть. У окна, прислонившись к покосившемуся штакетнику, стоял дядя Толя. Немолодой, потертый жизнью, как старый башмак, среднего роста, худощавый, с лицом, которое давно и прочно подружилось с алкоголем. Но глаза... Глаза были хитрые, живые, карево цвета. Они внимательно изучали мой пустой дом. Седая борода торчала, как благоухающий лопух. В зубах, которых был неполный комплект, дымилась самокрутка. Я вышел из-за угла. «О, здорово, почтмейстер!» — бодро сказал мужичок, ничуть не смутившись. «А я дядя Толя. Мы вчера общались, помнишь?» «Меня тут баба Маша попросила тебя на работу отконвоировать. чтобы не заблудился, значит. Ну и не передумал, не дай бог». Он затянулся и выпустил облако вонючего дыма. «А ты чего с утра пораньше чистый? Не купался часом ли?» Его хитрые глазки сощурились. «А то, знаешь, твой предшественник». «Знаю, дядя Толя, знаю. Не надо мне напоминать. Прервал я его. Это не особенно весело, что он утонул». «Я пойду оденусь». «Жду тебя, Радюня!» — кивнул дядя Толя и с видом важного конвоира уселся на ближайшую лавочку. Я быстро натянул джинсы, футболку и свитер, единственную приличную одежду, которую оставил себе. Когда я вышел, дядя Толя указал на своего железного коня, припаркованного у калитки. Это был апофеоз советского мотопрома. Старый Урал М63 с коляской выкрашенный в цвет детской неожиданности. «Садись, молодежь, с ветерком дамчу!» «Ну, если не заклохнет, конечно!» Я залез в люльку, которая пахла бензином, прелой соломой и самогоном. Дядя Толя с видом опытного байкера несколько раз с силой пнул кикстартер. Мотоцикл чихнул, плюнул черным дымом и оглушительно взревел, распугав всех окрестных ворон. «Мы тронулись». Поездка на почту превратилась в обзорную экскурсию по осеннему Калдухину. Мы тарахтели по разбитой дороге, когда-то замощенной асфальтом. Это была просто полоса грязи между домами. Деревня была одета в цвета осени, но не как любил Пушкин, а скорее в стиле Аарона Визенфельда. Серые, почерневшие от времени деревянные дома, многие с заколоченными окнами, стояли понурив свои проржавевшие жестяные крыши, словно уставшие старики. Мокрые от дождя, словно грустящие, ветви берез и яблонь, качались от ветра, роняя свои листья. Воздух был влажным и пах прелой листвой, печным дымом и безнадежностью. Под колесами нашего рычащего монстра время от времени чавкала грязь. Изредка попадались люди, в основном пожилые которые провожали нас долгими цепкими взглядами. Я сидел в трясущейся коляске, вдыхал этот коктейль из выхлопных газов и сельского увядания и думал. «Ну, ребят, мы вам тут все взбодрим». Что ж, любое путешествие начинается с первого шага, даже если этот шаг в люльку старого советского мотоцикла. Почта в Колдухине была средоточием не только корреспонденции, но и, судя по всему, всех деревенских запахов разом. Пахло сургучом, дешевым табаком, старой краской, которым пропитался, казалось, даже календарь за 2019 год, висящий шесть лет подряд, как метка времени, его никто не менял ни по забывчивости, а словно из нежелания расставаться с прошлыми надеждами. Пахло еще чем-то неуловимо кислым, то ли вчерашними щами, то ли самой атмосферой безнадёги. За массивной деревянной стойкой, в которой когда-то было окошко для денежных переводов, а теперь зияла дыра, восседала Мария Антоновна. «Здравствуйте, Мария Антоновна!» Я только хотел начать говорить сакраментальное «я на работу», как тяжелая входная дверь со скрипом отворилась, впустив внутрь порыв влажного осеннего ветра и... ее участковой уполномоченной полиции, старший лейтенант Светлана Изольдовна. «Вчера я видел ее издалека, сейчас она надвинулась вплотную. Есть такие люди, которые носят свою должность не на погонах, а во взгляде. Она была высокая, крупная, крепкая, ладно скроенная, в идеально отглаженной форме, которая сидела на ней так, будто была ее второй кожей». Тёмно-каштановые волосы стянуты в тугой узел на затылке, но все это было лишь фоном для главного — ее огромной белозубой улыбки. Идеально ровные белые зубы обнажались ровно настолько, чтобы продемонстрировать дружелюбие, но глаза при этом оставались холодными, не улыбающимися. Так, наверное, улыбается щука, прежде чем проглотить зазевавшегося пескаря. «Привет, Мария Антоновна!» Ее голос был на удивление мелодичным, но и с металлическими нотками. «А я сегодня не к тебе». Ее холодные глаза впились в меня. Улыбка стала шире на пару миллиметров. «Ты у нас, Вадимка, новый почтальон. А ну-ка, пошли за мной». Это был не вопрос и не предложение. Это был приказ, обернутый в тонкую пленку вежливости. Мария Антоновна за своей стойкой встрепенулась, словно курица на сетке, у которой пытаются утащить единственного цыпленка. Она поправила очки, которые и без того сидели на носу идеально, и подала голос. «Светлана, ты чё? Ты куда мою кадровую надежду забираешь? Арестовываешь, что ли? Вадим, ты же сказал, у тебя нет проблем с законом». Я промолчал, решив, что молчание золото, и чтобы мои слова не были использованы против меня лучше сразу вживаться в роль слегка ошарашенного новичка. Участковая издала звук, который, по ее мнению, должен был походить на ласковое воркование, но на деле напоминал рык собаки. «Ну что вы, Мария Антоновна, какие аресты!» – просюсюкала она с абсолютно неискренней интонацией. «А мы просто поговорим, познакомимся. Правда ведь новичок?» Я почувствовал на своем плече ее женскую, но и уверенную в себе сильную руку. Она по-хозяйски шлепнула меня, словно коня на ярмарке, проверяя стать. Жест был дружелюбным, но подтекст читался ясно. «Ты на моей территории, и ты — моя собственность». «Пошли и пошли», — не унималась она. «Почту ты уже видел, администрацию, судя по тому, что они внесли тебя в базы данных тоже». Теперь надо и на опорник изнутри посмотреть. Культурная программа, понимаешь, для вновь прибывших. Что ж, сопротивляться было бы глупо. И совсем не вписывалось в легенду Вадима Купалова, простого парня с дредами и дипломом теплотехника. Я ничего не нарушил и, надеюсь, не славлю проблему без вины. Хотя так бывает. Опять же, помимо инстинктов, был еще и многовековой опыт который подсказывал, что с такими вот представителями власти лучше не спорить, а наблюдать. Я покорно кивнул и позволил себя увести. Мария Антоновна проводила меня взглядом, полным сочувствия и беспокойства за судьбу почтового отделения Колдухина. Конвоирование, как метко выразился дядя Толя, проходило пешком. Светлана шла рядом, не говоря ни слова. Ее улыбчивое молчание было куда более гнетущим, чем любая перекрестная ругань. Я чувствовал себя персонажем дешевого детектива, которого ведут по грязным улицам захолустного городка на первый неофициальный допрос. Мы шли мимо все тех же серых домов. Грязь чавкала под ее форменными ботинками и моими кроссовками. В какой-то момент я не выдержал и решил сыграть свою роль до конца. «Простите, а зачем мы идем в опорный пункт?» Мой голос прозвучал достаточно робко и неуверенно. Светлана остановилась. Она повернула ко мне свое лицо и снова улыбнулась. Той самой улыбкой, очаровательной и пугающей одновременно. В ее глазах не было ни злости, ни раздражения. Там было лишь холодное, спокойное любопытство исследователя изучающего новый, непонятный вид насекомого. Она ничего не ответила. Просто смотрела на меня секунды три, давая своей улыбке сделать свою работу. И это было красноречивее любых слов. Я понял, что она не объяснит мне ничего. Не потому, что это секрет, а потому, что она не считает нужным. Я — объект, она — субъект. И в ее маленькой вселенной под названием Колдухина этой расстановки будет достаточно.